Глава двадцать четвёртая. После всех откровений на душе легче не стало. Для меня Потоцкая стала ещё омерзительнее, и мне с трудом удалось подавить в себе желание сделать ей так больно, чтобы она на всю жизнь запомнила. Нет, чем я тогда буду отличаться от неё? Месть разрушительна, и нужно совсем немного для того, чтобы стать одержимой этой страшной болезнью. Нужно просто не думать о гадком семействе хотя бы перед таким важным событием, как Кристина моей дочери. Дядюшка принял моё предложение остаться на семейный праздник, посетовав, что не имеет подарка для Машеньки. «Ну ничего, на зубок у меня найдётся, а подарок я обязательно привезу. Вот приедем к вам всей семьёй знакомиться, за голову схватитесь. Девки мои неугомонные, ни минуты усидеть не могут». Супруга их и так, и эдак уговаривает, порой даже накажет знатно, да всё бестолку. Но мне хотелось иметь родственников, даже неугомонных. И чем больше, тем лучше. Всё-таки это опора, помощь. Да и быть частью большой семьи — один из факторов счастья. Для меня так точно. Родство должно беречь, несмотря на всякие жизненные ситуации, ведь это узы, данные свыше. Пару лет назад я прочла одно воспоминание из детства про Таирея Сергея Николаева, и эта простая история теплом отозвалась в моей душе. Однажды в дом его бабушки пришёл незнакомый мальчику человек и попросил у неё тележку и лопату. Бабушка сказала, где находятся эти вещи, а потом добавила. — А ведь у него свои есть. Просто он их жалеет, бережёт. Мальчик возмутился, мол, зачем же ты дала? А бабушка ответила, «Нельзя не дать, он нам роднёй приходится. Страшно не то, что кто-то воспользуется твоей тележкой. Страшно, когда никого нет рядом. И дал бы, да никто не попросит». В день Кристин распогодилась, и солнечные лучи освещали комнату каким-то особым, сияющим светом. Вместо купели в центре гостиной мы поставили глубокий медный таз, а нянюшка украсила его отрезом парчи и искусственными цветами. Таня немного волновалась, что всё как-то не по-настоящему, но я успокоила её, напомнив, что у нас в новом храме, пока не приобрели купель, стояло большущее кашпо. Главное ведь не сама ёмкость, а её наполнение. Степан привёз отца Никифора, а следом приехали гости. Пётр с отцом, Андрей с родителями, предводитель дворянства «Опехтин» И даже Пименов Родион Макарович пожаловал. Дом моментально наполнился веселыми голосами и смехом, которые затихли лишь на время обряда. Дочка спокойно лежала на руках Петра, а я не находила себе места, представляя, как она отреагирует, когда ее станут окунать в импровизированную купель. Священник перед крещением прочел молитву над тазом, прося Святого Духа осветить воду. Потом силой молитвы и именем Господа Бога изгнал сатану, и крестные троекратно произнесли отречение от нечистой силы, а затем произнесли молитву. Отец Никифор совершил помазание елеем, провозгласил имя Мария и, взяв Машеньку из рук Петра, троекратно погрузил в воду. К моему удивлению, дочка даже не всхлипнула, лишь немного скривилась, когда подруга завернула ее в крыжму. После этого на нее надели крестик, крестильную рубашечку и чепчик. Священник повел Петра и Таню, держащую на руках Машеньку вокруг купели, а дейчок запевал «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, Аллилуйя!» По православному обычаю у Машеньки состригли несколько волосков с затылка, затем с макушки, потом с правой стороны и уже в самом конце с левой. Отец Никифор отдал их диакону, чтобы тот скрепил их воском и тоже опустил в купель. В отличие от нашего времени, в прошлом их прикрепляли к обратной стороне именной иконы. Поэтому священник пообещал спрятать их за иконой святой равноапостольной Марии Магдалины. Нас с мужем принялись поздравлять, а слуги уже бегали с блюдами до да подносами. Головин пригласил всех к столу, а я отдала дочку Глажке чтобы та положила её в колыбель, стоящую у тёплого бока голландской печи. Как только гости расселись за столом, в дверях показалась весёлая и раскрасневшаяся Аглая Игнатьевна, держа котелок с кашей. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, когда гости принялись поднимать и опускать стол, произнося пожелания, чтобы новорождённая так же высоко росла да здорова была. Нянюшка подошла к столу и, поклонившись, сказала — «Здравствуйте, гостики честные, кумушки любезные. Бабушка идёт кашку, несёт!» «Пришла пора отца солёной кашей кормить», — засмеялся Родион Макарович, поглядывая на моего супруга. «А ну-ка, Аглая Игнатьевна, приготовьте Павлу Михайловичу блюдо!» «Это я мигом, это я сейчас!» Нянюшка положила в тарелку гречку и высыпала на неё целую ложку соли. «Давайте, барин, не побрезгуйте, отведайте кашки!» «Эх, была не была!» Махнул рукой муж, и старушка принялась его кормить, приговаривая. «Как раба Божия Елизавета маялась, так и ты помайся!» Головин кривился, но ел, а мне его было жаль до ужаса. Но, похоже, муж получал удовольствие от всего происходящего, а гости и подавно они весело подбадривали павла смеялись над тем как он морщился а пехтин уже держал наготове рюмку с рябиновой настойкой запить надо павел михайлович голубчик на вас лица нет да что ж вы ему такую рюмочку суете любезный хохотал его сиятельство протягивая головину большую рюмку с вином губы смочить после кормления павла аглая игнатьевна взялась угощать всех присутствующих нормальной кашей Все воткнули ложки в котелок с оставшейся гречкой, и она пошла обходить каждого со словами. «Кашка на ложке, новорождённой на ножке!» Гость набирал ложку каши, после чего дарил подарок. Чего только не получила моя доченька. И серебряную ложечку с гравировкой, и мерную икону, и украшение из жемчуга. А Родион Макарович преподнёс малышке деревянную лошадку-качалку и удивительной красоты перстень. Подарков было так много, что скоро на подносе, который держала Таня, не осталось места. «Вся в дарах, дитятка наша!» — всхлипнула нянюшка. «Аки-царевна! Спасибо, гости дорогие! А теперь и за праздничек пора!» Стол просто ломился от блюд. Студень, запеченный окорок, лапша с курицей, пироги с грибами и со сладкой начинкой, соленья — Глаза разбегались от такого разнообразия. О слугах тоже никто не забыл. Я дала каждому по несколько монет и распорядилась, чтобы в людской накрыли столы. Пусть тоже выпьют по рюмочке за здоровье Машеньки. Ванька с остальными ребятишками получили полную корзину сладостей и помчались делить их в старый сарай. Сегодня праздник должен был быть у всех. Глубокой ночью, когда дом погрузился в сон, я вдруг поняла, что он ожил. Живущие в нём тайны больше не пугали меня, как и все эти шорохи, скрипы и стуки. Теперь дом светился изнутри, окружённый снегами, будто драгоценной оправой. Он встретил нас настороженно, потому что его душа была больна, а теперь дом выздоравливал, изгоняя тьму из своих стен. «Поместье мирного незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье». Лес и дикий садик мой и скромную мою обитель. «Не спишь, Галочка?» — раздался из темноты голос мужа. «Чьи это стихи?» «Пушкина. Домовому», — ответила я, прижимаясь к его тёплой груди. «Он родится через двадцать девять лет. Знаешь, что Пушкин говорил о Екатерине?» Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. «О, Боже, дорогая, прошу, будь осторожнее. Я не хочу опять в монастырскую тюрьму», — тихо засмеялся Павел. «Я слишком счастлив. Если лишусь его, то не переживу». Я знала это, потому что чувствовала то же самое.